«У меня нет никакой надежды», — сказал он. «Значит, она женщина без сердца? Я нахожу в ней все качества, заставляющие любить женщину». «Может быть, она замужем?» — сказала вдова с тонкой усмешкой, которая, казалось, означала, что все-таки на свете не существует непреодолимых препятствий. «Ее рука свободна», — отвечал сэр Вильямс. «В таком случае вы сами...» «Я? Мне двадцать восемь лет!» — сказал с твердостью баронет. «У меня двести тысяч ливров годового дохода, и я ни с кем не связан контрактом». «Так отчего же вы не женитесь?» «Да если бы она меня любила, она вас не любит!» «Увы, нет!» «В самом деле», — пробормотала баронесса, накодившей джентльмена совершенно в своем вкусе. Она слишком строга в выборе, как мне кажется. За этим что-то кроется. Баронет поклонился. Она любит другого, — сказал он тихим, раздирающим сердце голосом. — А знаете что, любезный гость, — проговорила баронесса, — все, что вы мне рассказали, очень странно. Действительно странно, сударыня, вздохнул баронет с выражением страдания на лице. 40 лет живу я в нашей провинции и выезжала только один раз в 1829 году, отправляясь в Париж. Следовательно, я знаю, по крайней мере, по имени всех своих соседей, но я недоумеваю, кто может быть та женщина, которую вы любите, с такой страстью? Она должна быть моей соседкой, потому что вы встретили ее два часа тому назад. Она должна быть молоденькой девушкой, так как ей предстоит замужество. Сэр Вильямс молчал. Но, — продолжала баронесса, в здешних окрестностях я знаю только девицу Д.Б., длинную как жердь и белокурую как кудель, или девицу Д.Р., Маленького черноволосого кубаря С огромными ногами и руками, как у прачки. Я не знаю этих девиц. Где ж вы ее встретили? Была она одна, сопровождала ее кто-нибудь пешком, в карете. Она шла пешком. Одна? Нет, со своей матерью. По какой дороге? По дороге в Сент-Мало. — Ах, боже мой! — вскричала вдова — «Не зовут ли ее Эрминой?» «Да, сударыня!» — прошептал сэр Вильямс с замешательством, так хорошо разыгранным, что сам Бопрео закричал бы ему «Браво!» «Да ведь это моя племянница!» — воскликнула баронесса. «Ваша племянница?» И баронесс сумел побледнеть, а вслед затем покраснеть. Потом он привскочил на своем кресле. «Конечно, моя племянница Эрмина де Бопрео, не так ли? Дочь господина де Бопрео, чиновника в Министерстве иностранных дел». Сэр Вильямс отвечал новым «да», похожим на вздох. «Как?» — вскричала баронесса. «Моя племянница Эрмина имеет такой дурной вкус, что вы ей не нравитесь?» «Вы такой превосходный мужчина, но кого же она любит?» «Человека, не стоящего ее любви!» «Кто же это такой?» — желала бы я знать. «Впрочем, мы скоро узнаем. Она скоро придет!» Сэр Вильямс скрикнул. «Она придет?» — сказал он. «Да, конечно. Придет сюда? Сейчас мы ее ждем к ужину». Сэр Вильямс поднялся разом со своего места. «Нет-нет», — сказал он, — «прощайте, сударыня, я не вынесу ее присутствие». И прежде чем изумленная баронесса могла удержать его, сэр Вильямс убежал так поспешно, как будто кто гнался за ним, оставив вдову в остолбенении. «Это, наверное, был дьявол!» — пробормотал ее нас. «Посмотрите, госпожа, как он лепетывает!» И в самом деле баронесса не успела еще оправиться от изумления, как баронет был уже во дворе, вскочил в седло и ускакал.